В конце 1964 года Черчилль отметил свое девяностолетие. Никаких торжеств по этому поводу не было. Состояние здоровья юбилеара не позволяло ему напрягаться. По случаю юбилея он получил 60 тысяч писем, телеграмм и посылок. Многие лондонцы пришли на Хайд-Парк-Гейт к дому Черчилля. Он появился в окне и приветствовал их. В тот день на нем был костюм, сшитый по образцу знаменитого костюма «Сирены военных лет». Фотографии, сделанные в день девяностолетия Черчилля, свидетельствуют, что он уже был очень слаб. Об этом убедительно говорят его глаза, из которых ушли светившиеся в них ранее ум, воля и твердость. Время брало свое. Паранохальное и даже печально сегодняшнее положение, писала по поводу девяностолетия Черчилля американская газета. Англия уже занесла его в списки выдающихся личностей в галерее исторической славы страны, а он все еще жив, хотя уже не совсем созвучен своему времени. Газета отмечала, что сэр Уинстон, как всегда, бросает вызов времени и судьбе. Кажется, что он во всем устанавливает свои собственные сроки. Двадцать лет тому назад одна лондонская компания кинохроники создала группу кинооператоров, которой поручено было снять документальный фильм о похоронах Черчилля. Трое из этих кинооператоров уже умерли. Дочь Черчилля Сара рассказывает в книге воспоминаний, каким был отец на закате своих дней. Когда я бывало сидела с ним в долгие вечера, он постоянно спрашивал, сколько времени. Я отвечала, он тяжело вздыхал. Через полчаса он спрашивал снова, который час. Я отвечала. О Боже, говорил он. Душа за него болела. В последние годы ум его оставался ясным, однако речь была затруднена. Слова он произносил с усилием. Но я думаю, писала Сара Черчилль, отец все дольше и дольше молчал, потому что чувствовал. Он сказал все, что мог сказать, написал все, что мог написать, сделал все, что мог сделать, и только с возрастающим терпением и мягкостью ожидал конца. Должно быть, это было очень тяжело для него. В начале января 1965 года Черчилль простудился и слёк. 15 января у него произошло кровоизлияние в мозге, он потерял сознание. В бессознательном состоянии больной находился более недели. 24 января последовало сообщение о кончине Уинстона Черчилля.